«Забудь про microsoft улыбнулся супруг, — «сегодня начинается эра рестораза». Ресторазом назвали новый препарат, в разработке которого участвовал Уилл. Ему и посвящалась предстоящая презентация. «Через 30 дней мы обеспечим эби Гарвард, а ты сможешь одеваться от кутюр». «Вообще-то я мечтала отправить ее в Браун», — нехотя рассмеялась Карен. Шутка про школы родилась в те далекие дни, когда у Дженнингсов было так туго с деньгами, что поход за гамбургерами Уэндис считался событием. Теперь элитные школы стали доступны, а Гарвард с Брауном набивали ностальгию по временам, которые в каком-то отношении были даже счастливее. «Ладно, давайте до воскресенья». Уилл забрался в кабину, завел двигатели — и сверил ветровой режим со сводкой службы информирования. Связавшись с диспетчерской вышкой, он помахал в плексиглазовое окно и повел самолет к взлетной полосе. «Милая, нам пора!» Подняв на руки упирающуюся Эбби, Карен пробиралась к Форду. «На улице жарко, а папу мы и из машины увидим. Но я хочу, чтобы он видел меня». «Ну, ладно», — уступила Карен. Получив разрешение на взлет, Дженнингс отпустил тормоза и с ревом поднялся над прогретой солнцем взлетной полосой. Барон рвался в небо, будто освобожденный от пут сокол. Вместо того, чтобы взять курс на юг, уил сделал разворот на посадку, таким образом оказавшись над черным фордом «Экспедишн». У машины стояли Карен и Эбби. Поднявшись на 180 метров, уил качнул крыльями, словно военный пилот, подающий сигнал войскам союзников. «Мама, смотри, он крыльями машет», — радовалась стоящая на бетонной площадке малышка. «Милая, прости, что в этот раз нам не удалось полететь с ним», — вздохнула Карен, сжимая плечики дочери. «Ну ладно», — протянула девочка и взяла маму за руки. «Знаешь что?» «Что, дорогая?» «Мне тоже нравится составлять букеты». Женщина улыбнулась, усадила дочку на сиденье и порывисто обняла. — Да мы с тобой одной левой гран-при выиграем. — Конечно, — с жаром согласилась Эбби. Карен села за руль, повернула ключ зажигания и, развернувшись, погнала форт мимо выстроившихся в ряд самолетов. В 25 километрах к северу от аэропорта По узкому пригородному шоссе громыхал старый зеленый пикап с садовым трактором и двумя куста в кузове. Пикап сбавил скорость, а у подножия лесистого холма притормозил рядом с почтовым ящиком из кованного железа. Тяжелую крышку украшала модель Биплана эпохи Первой мировой. А чуть ниже надпись с золотыми буквами «Дженнингсы Крукет Майл Роуд номер 100». Затем пикап повернул налево и, громко дребезжа, пополз вверх по подъездной аллее. На гребне холма, на почтительном отдалении от склона, стоял дом в викторианском стиле. Великолепного синего цвета, с кремовыми наличниками и витражными окнами, он чуть ли не по-хозяйски оглядывал бескрайние лужайки. Подъездная аллея оборвалась, но пикап проехал еще метров пятьдесят, по пестрой жесткой траве до изящного кукольного домика. Точная копия настоящего. Он стоял в тени высоких сосен и дубов, обозначавших конец безупречно аккуратного газона. Там пикап и остановился. Двигатель заглох, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь птичьим щебетом и мерным тиканьем работающего в холостую мотора.